Глава 24. Следующее утро я провела, наблюдая за сантехником, который безуспешно пытался починить нашу стиральную машину. Конечно же, он опоздал на два часа. Из-за этого и я теперь опаздывала на празднование утопления Мажанны. Я была в ярости. Ненавижу опаздывать. Я расхаживала у мастера за спиной, нетерпеливо поглядывая на часы. Мужчина охал, ругался и ворчал. Он обследовал почти всю стиральную машину, но не нашёл причину протечки. Ничего не понимаю, он покачал головой. Пришедший по вызову мастер не был похож на типичного сантехника. Представители этой профессии всегда ассоциировались у меня с толстыми мужиками у которых джинсы сползают с задниц и демонстрируют всему миру застиранные боксеры с надписью я секси. Тот, кому позвонила слава, был худым как щепка и бледным как смерть. А слишком широкие в поясе джинсы носил на приличных широких подтяжках. Я брезгливо рассматривала его чёрные волосы. Такие жирные, фу. Сантехник вылил на них столько геля для укладки, что казалось, будто тот вот-вот начнёт стекать по лицу и шее. "Ага", довольно воскликнул он. "Есть идея". Он вытащил голову из барабана, задев ею пластик стиральной машины, из-за чего часть геля для волос осталась на корпусе. Я почувствовала, как мой желудок перевернулся. Потом придётся хорошенько всё вымыть. Сантехник потянулся к маленькой прямоугольной дверце внизу стиральной машины и подцепил её отверткой. На пол хлынула грязная вода и какая-то смятая в комок ткань. "Ага", повторил он ещё раз, довольный своим открытием. Этой же отверткой он развернул кусок ткани, который оказался фиолетовыми стрингами. "Попали в фильтр и засорили его", заявил он онемев, я уставилась на скомканное бельё. К счастью, принадлежало оно не мне, но всё равно хотелось провалиться под землю от стыда. Ничего страшного. Обойдёмся без капитального ремонта. К счастью, барабан в полном порядке. Спасибо, пандарок, выдавила я. Нет проблем. Он вставил пластиковую дверцу обратно и принялся собирать инструменты. Теперь стиралка должна работать как часы. Такие мелкие предметы гардероба следует класть в специальные мешочки, иначе они могут попасть внутрь механизма. Я послушно кивала, слушая рекомендации. Вечером я убью Славу. Задушу её этими самыми фиолетовыми стрингами. Спасибо большое. Не за что, сантехник махнул рукой. С вас триста злотых. Сколько, простите? Вырвалось у меня. 300 злотых. Он широко улыбнулся, потирая руки. Богами клянусь, на кой чёрт я пошла в медицину? Нужно было становиться сантехником. Триста злотых за час работы, которая состояла в вытаскивании трусов из фильтра. Я понимаю, что сегодня праздничный день, но нужно же иметь совесть. В этот момент Слава вернулась домой после ночной смены в баре. Под глазами у неё залегли тёмные круги. Похоже, выдалась напряжённая ночка. "О, здравствуйте", улыбнулась она нам. Я схватила свою сумку и обогнула подругу. "Заплати мастеру, а то я спешу на работу", быстро сказала я и выбежала в коридор. "До свидания". "Да, кстати, Мастер, кажется, нашёл в стиральной машине твою вещь. Я была уверена, что как только вернусь, мне устроят разнос. Но беспокоиться об этом заранее я не собиралась. Пока я ехала на машине в Белины, прокручивала в голове всю известную мне информацию об утоплении Мажанны. Уверена, что баба-яга спросит меня об этом, чтобы потом несколько недель распекать завыпиющие по её мнению невежество. Мои первые воспоминания, связанные с Мажанной, восходят ещё к детскому саду. Я помню, как каждый ребёнок мастерил маленькую куклу из двух палочек, смятого в шарик листа бумаги вместо головы и пары ленточек, изображавших разноцветное платье. Затем мы выходили во двор, чтобы утопить наших Мажан в местном фонтане. Я искренне сочувствовала воспитательницам, которым потом приходилось в него лезть, чтобы выловить всех кукол до того, как ворчливые старушки пожалуются на детский сад в полицию, обвиняя нас в разбрасывании мусора. Но я не могла припомнить, чтобы в последующие годы кто-то из моих знакомых озаботился изготовлением Мажанны. Конечно, в Варшаве устраивались народные торжества и с большим размахом, с фейерверками, сбрасывали вечером несколько чучел с моста Понятовского в Вислу. Наш монарх самолично сбрасывал самую большую мажанну в довольно грязную речную воду. Мне не нравились эти празднества. Всегда было жаль бедную богинку или, кому как нравится, демона. А кем собственно была мажанна? Смертью. В буквальном смысле. Она символизировала зимнюю гибель растений из животных. Неудивительно, что люди её топили. Они хотели, чтобы наступила весна. Хотя надо признать, в этом году зима была удивительно мягкой. Может, мажанье уже надоело это ежегодное утопление. Почему тебя так долго не было? Уже почти не осталось времени. Езжай быстрее, а то опоздаем. Поприветствовала меня разъярённая баба-яга. Бодра, слишком бодро, на мой взгляд. Она запрыгнула в машину, как только я остановилась у её дома. На заднее сиденье Шептуха бросила несколько связок можжевельных веток. Она даже не пристегнулась. Баба-яга никогда не пристёгивалась. Она жила в святой уверенности, что с ней не может случиться ничего плохого. Кто знает? Может, однажды каком-то предсказании она увидела свою смерть и знала, что ей не о чем беспокоиться по поводу автомобилей. Стиральная машина сломалась. Мне пришлось ждать утром сантехника, начала оправдываться я. Празднование так и так должно было начаться в полдень. Стиральная машина тоже мне объяснение, фыркнула она. Будет стыдно, если мы опоздаем. При нашей профессии очень важно присутствовать на всех праздниках. Вот тебе и поблажки. А я уже думала, меня ждут всякие бонусы из-за того, что я ясновидица. А разве не жрец должен там присутствовать? устало вздохнула я. Мы ведь лечим тело, а не душу. В ответ она лишь бросила на меня грозный взгляд. Во всяком случае, мне кажется, что это был грозный взгляд. Неуверенно я всё-таки смотрела на дорогу. Кстати, раз речь зашла о жрецах...» Она сделала паузу. Мешка попросила у себя цветок. Да? И что ты ему ответила? Ничего. Я пожала плечами. Я сделаю так, как ты мне посоветовала. Не буду вставать ни на чью сторону. Старушка стала причмокивать своей золотой зубной накладкой. Она начинала так делать, когда о чём-то глубоко задумывалась. А другие уже пытались с тобой связаться. Я не уверена, но мне кажется, мы уже встречались с Велесом, призналась я. Что? Когда? В первый день праздника? Ты уверена? Как он выглядел? При каких обстоятельствах это произошло? выпытывала она. Почему ты раньше мне не сказала? Как раз перед тем, как Мщу и принёс первую жертву, Я ненадолго вернулась к нашей лавке. Затем ко мне подошёл одетый в чёрное мужчина. Он сказал, что его зовут Велес, и что все делают то, что он прикажет. Даже угрожал мне. Почему же ты раньше мне не сказала? Не знаю. Сначала я просто не поверила. Думала, это какой-то местный псих. Только когда я пообщалась с прибожками, то задумалась, не говорил ли он правду. Шептуха перестала причмокивать и поправила цветастый платок на голове. Я краем глаза взглянула на неё, и выражение её лица мне не понравилось. Ты должна быть осторожна, дитя моё. Если Велес так быстро пришёл к тебе лично, это плохо. По крайней мере, Святовит меня ещё не навещал, оптимистично бросила я. Не буди лихо, пока оно тихо. Но да, А может, это был не настоящий Велес? Я не припоминаю такого человека в Белинах и окрестных деревнях. Наставница покачала головой. А если он не местный, то вполне может оказаться богом. Я уже говорила тебе, что ни одного из них никогда не встречала. Я была им ни к чему, поэтому они никогда мне не являлись. И тем не менее, она так сильно в них верила. А я вот не могла принять их существование так безоговорочно. Даже теперь, когда узнала, что боги реальны, мне было трудно относиться к ним с должным почтением. Мы припарковались недалеко от местного управления. Ега вручила мне охапку можжевельника и велела раздавать каждому ребёнку по веточке. По традиции, лапник нужно было поджечь, а затем утопить вместе с мажанной. Я неуклюже схватила вязанку, стараясь не пораниться сухими иголками. Затем двинулась за бабой Егой по широкой дорожке между деревьями. Она указала пальцем туда, откуда доносился детский смех. Щучела будут топить в белянянке. Она неглубокая, глубокая, но другой в этих краях нет. Это по ней в ночь Ивана Купалы молодые девушки на выды будут пускать венки. «Рановато для утопления Мажанны проворчала я себе под нос. Сейчас её будут топить только дети и старики, пояснила она. Вечером молодёжь придёт на Беляньянку, чтобы в своём кругу отметить последний день Ерелиного праздника. Мы к счастью им не понадобимся. На поляне в окружении стройных берёз местные крестьяне расставляли лавки с мясными копчёностями, ароматным тёплым бигусом и, конечно же, питным мёдом. Примечание. Бигус традиционное для польской кухни блюдо, квашеная капуста с мясом. Конец примечания. От аппетитных запахов у меня потекли слюнки. Я не успела с утра позавтракать и в желудке заурчала от голода. Пожарные уже прибыли. Теоретически Они должны были следить за тем, чтобы никто не поджог себя принесённым нами можжевельником. Но кроме этого, они выполняли функцию уличных музыкантов. В этих краях ни одно мероприятие на открытом воздухе не могло обойтись без бодрого аккомпанемента скрипки и аккордеона. Громкий звук трубы напугал птиц с близлежащих деревьев. Ну и ну, Видимо, на этот раз они взяли даже духовые инструменты. Я быстро избавилась от похожих веток можжевельника и пошла к речке, оставив позади гул разговоров и звуки музыки. Именно там, на маленьком помосте, стояло подготовленное чучело, сделанное местным кружком рукодельниц. Тщательно продуманные и выполненные детали куклы впечатляли. Издали фигуру можно было принять за настоящего человека. Мажанна была примерно с меня ростом. Старую одежду набили соломой, придав ей правильные формы. Надо признать, бюст у неё оказался выдающимся. Лицо Мажанны было сделано из папье-маше, а волосы из жёлтой пряжи, заплетённые в две доходящие до пояса косы. На шее у чучела висели красные деревянные бусы. Я невольно поправила узкую чёрную косынку с красными цветами, которая была повязана вокруг прически в стиле пинап. Как живая. Я испуганно вздрогнула, не заметив, как ко мне подошла Ега. В этом году кружок рукодельниц очень постарался, продолжила свои размышления Шептуха. Да, призналась я вызывает даже легкую тревогу. Нарисованные красной краской губы Мажанны, казалось, насмешливо улыбались. Она как будто смотрит на нас, пояснила я. В такие моменты человек начинает верить в приметы. Меня не удивили ее слова. Я знала, что с утоплением Мажанны связаны многочисленные предрассудки, которые меня никогда не заботили. Иногда мне и вовсе казалось, что вся наша вера это один большой предрассудок. Ты их, конечно же, знаешь, она испытующе посмотрела на меня. Я покраснела. Конечно, я их не знала, потому что никогда в них не верила. Я слышала, что нельзя трогать плавучее чучело, иначе отвалится рука. И и всё. Больше никаких примет не припоминаю. Ты должна знать такие вещи, прошипела шептуха. Рука не отвалится, а усохнет. Что если кто-то спросит тебя, почему у него усохла рука? А ты знать не знаешь. Если честно, я никогда в жизни не видела усохшей руки. Кроме того, я почти попала в яблочко. Отвалится или усохнет? тоже мне, большая разница. В итоге у бедняги так и так руки не будет. Если у кого-то начнёт усыхать рука, я направлю его на ультразвуковое исследование сосудов, мрачно пробормотала я. Гостья, когда ты станешь врачом, то будешь посылать людей на УЗИ сколько душе угодно, но пока что ты практикантка шептухи. А это значит, что если у кого-то усохнет рука, Ты спросишь его, касался ли он тонувшей Мажанны. Мы поняли друг друга. Ох, боги! Что я делаю в этом захолустье? Я подумала о воспитательницах, которые вытаскивали из фонтана сделанные детьми чучело зимней богинки. Почему-то ни у одной из них не усохла рука. Да. Я еле заставила себя это произнести. Хорошо. Так какие еще суеверия связаны с мажанной? Не знаю. Шептуха даже ахнула. Как шептуха, ты обязана это знать, возмутилась она. Я понимаю, что тебя воспитали в Варшаве, где такими вещами никто не интересуется. Но клянусь всеми богами, ты теперь ясно Нужно наверстать упущенное, и как можно быстрее. Ну ладно. На обратном пути Нельзя оборачиваться, иначе утопающая Мажанна нашлёт на тебя болезнь. А если кто-то упадёт во время обряда, то умрёт в ближайший год. Много запоминать не надо. Попытайся хоть это усвоить. Я посмотрела на окружающих нас стариков, осторожно ступающих между торчащими из земли корнями. Если бы эти суеверия были правдой, то каждый год Мажанна собирала бы неплохой урожай. Шептуха постепенно начала успокаиваться. Я давно не видела её такой нервной. Прости, пробормотала Анна. Вся эта история с цветком папоротника немного выбила меня из равновесия. Что уж тут скажешь? произнесла я с философским спокойствием. Тебе в первую очередь нужно больше учиться. Не вижу мщуя», — заявила баба-яга, оглядываясь по сторонам. Мне это не нравится. Надеюсь, он не упился в конец. А мешка тут? спросила я. Да, где-то здесь крутится. Надеюсь, он привёл этого пьяницу с собой. Пойду поищу его. Я протолкнулась сквозь кучу хихикающих детишек и подошла к речушке. Она была шириной метра два, но у берегов заросла невысоким камышом, отчего казалось значительно уже. Я ожидала чего-то более величественного. Если чучело зацепится за Аир, то застрянет на месте, а не уплывёт. Дул прохладный ветер, и я обхватила себя руками, чтобы согреться, так как на мне была только тонкая блузка. Когда я выходила из дома, небо было безоблачным. Казалось, будет тепло. Я обернулась, чтобы посмотреть, куда подевалась баба-яга. И метрах в десяти позади себя заметила мешка. Когда наши взгляды встретились, он направился в мою сторону.